Глава двадцать пятая. Уба Алин, чёрной пылающей птицы, стоял перед девятью солнцами. Огонь растекался по стенам, беря его в золотой круг. «Дядя!» Мой голос эхом разлетелся по пустому залу, но глава воронов не обернулся. Казалось, уже минул век, с тех пор, как я, опустившись перед ним на колени, молила о позволении вернуться. Век сожженный огнем. Теперь я могла встать рядом с ним». Теперь мой наряд сливался с ним в одну непроглядную бездну. Ни у кого не получилось. За все столетия. Здор. Стоит бросить клич. Мы соберем тысячи. Я соберу столько, что гора лотоса покроется трупами. Но мы ступим на вершину. Разве ты забыл? Равновесие. Их сила равна нашей. Иначе или мы, или они уже были бы уничтожены. Они полагались лишь на силу. Я буду хитрее. И что ты сделаешь? Для этого ты запускал птиц к императорскому двору. Их силы ничто. А посмеешь нарушить волю богини Сихе? Разве смилуется она над тобой? Ты не понимаешь. Я понимаю не меньше тебя. Я была там. Я была на горе Лотоса. Я видела их мощь и силу их меча. Во все столетия в нашей семье был лишь один трус. Твой отец. И что же? Что дала нам храбрость? В нашей семье каждый был смел, но пал в бою. Атаковать учение Лотоса мы делали это веками. Разве покачнулась священная гора? Разве была сорвана печать? Ты... Болин впился в меня горящими глазами. Горящими и беспомощными. Он знал. Он уже успел подумать обо всем, что я могла бы сказать. Сотни раз. Но если не удалось нашим предкам, это не значит, что не удастся нам. Я знаю, как победить учение Лотоса. Как? Я почувствовала его приближение прежде, чем дядя услышал шаги. Шаяо, я ждал тебя. Никто, кроме главы, не должен знать. Тихо напомнила я. у моя тень. Эта тень уже кланялась нам и выжидающе смотрела. «Глава? Госпожа Минджу?» Наши взгляды встретились, и я ощутила знакомый холод. Нет, он смотрел на меня иначе, тем вчерашним неприкрытым взглядом. Он будто был рад видеть меня. Но мое горло сжал спазм. Я не могла назвать его Яуге. Вчерашняя ночь, вчерашний сон. То, что ускользало от меня и не давало покоя, я поняла вчера. «Моя племянница уверяет, что у нее есть план». Видимо, у главы и правда не было секретов от Ше Яо. Тем лучше, тем проще. Госпожа Минджу, черный змей отвесил мне новый поклон, приглашая говорить. Я усмехнулась. Вы знаете, что восемь лет назад мой отец был отравлен во Дворце Безмятежности. Но до этого он успел совершить еще одну ошибку. Кажется, вчера некий уважаемый старик предлагал главе даровать мне брак с вами, советник Ше. Как жаль. Хотя звезды пророчат нам идеальный союз, ему не суждено состояться. «Твой брак? Причем здесь он?» Барин нетерпеливо прервал меня, а лицо Шияо окаменело. «Восемь лет назад мой отец отдал меня в жены наследнику Белого Лотоса, нынешнему главе, Байсину». «Что?» В ту ночь я вышла замуж не напрасно. Этот дикий взгляд на лице дяди того стоил. Недоверие, страх и злость. Я знала, что за одну секунду в его голове промелькнет тысячи предположений, но одно прожжет до глотки. Я провела его, обманула. Более того, Он позволил мне обмануть. Это так. Церемония была проведена, но в ту же ночь мой отец умер, а я сбежала. Отец думал, будто глава Байфэн умеет защитить нас, но он ошибся. Ты должна была сказать мне, в тот самый момент, когда только сделала шаг. Этот брак был ошибкой, на которую решился изменник. Это правда. Но эта ошибка может стать нашим спасением. Он не понимал. Ещё не понимал. Брак между дочерью семьи У и сыном Лотоса невозможен. А разве ты не собирался жениться на Бай дюань Никогда. Брачный союз между нашими семьями – преступление. Бедная тетушка Дзюань. Неужели она правда верила в искренность этого человека? Что он говорил ей? Что он обещал ей? Что из ее воспоминаний? Не просто страшная выдумка. Даже если это преступление, оно уже совершено. И мы должны воспользоваться им. Ваш брак может быть разорван. Шеял впервые заговорил. Его глухой голос выбил усмешку. Я покачала головой. «Разорвать его — значит лишить себя единственного шанса. Говори». Нетерпение у Алина не давало мне вести игру с блеском. Но я все же повернулась к черному змею и спросила, «Вы ведь понимаете, о чем я говорю, советник Ше?» Его глаза молчали, но он понимал, даже если не хотел этого. «Мы не можем ворваться на гору лотоса и перебить всех. Наши предки не были слабее нас. Сила меча не возросла за эти столетия». Так зачем же проливать свою кровь там, где можно обойтись огнем? Если нельзя попасть на гору Лотоса извне, мы можем попробовать одолеть их изнутри. Мой отец подарил тебе прекрасный шанс, дядя. Твоя дорогая племянница примет имя госпожи Бай и войдет во дворец безмятежности. Считаешь его мужем? Мой золотой ворон покачнулся от смеха. Если бы мне нужен был муж, разве я пришла бы сюда? Мой смех оборвался. Ты забыл, дядя, что мой отец погиб на горе Лотоса? Он погиб, потому что доверился семье Бай. Даже если забыл ты, я забыть не могу. Хорошо, что ты помнишь это. Я помню все лучше тебя, дядя. Поэтому я заставлю Байсина помочь нам выпустить воронов. Как? Разве советник Шэнь не говорил тебе, что моей наставницей была сама Юэ Гуан? Пусть глава Бай кажется неприступным, но твоя племянница сумеет растопить его лед быстрее, чем он поймет, что тонет. Я соблазню его, и он доверится мне». Я сделаю так, что Байсин сам отведет меня к священному озеру и позволит срезать цветок. А потом я выпущу воронов. Нет. Шаяо, лучше бы ты молчал. Глава должен сделать это. Верно. Как я могу верить тебе? Ты не только дочь у Чена, но и жена Байсина. Решила заполучить техники и с мечом вернуться к Лотосу, твой отец уже однажды отдал им нашу силу. Все еще не веришь мне? Да мне проще было бы убить тебя и захватить власть здесь». Не проще, твой брат никогда бы не простил тебе этого. Мой брат, я знала, что все будет так. Он останется здесь, в твоих руках. И молодой господин, и священный меч. шеяу не давал мне вырваться. Я резко повернулась к нему. Черный змей, готовый примириться со мной, вновь смотрел на меня взглядом, полным преданностью у Балину. И ты все еще не веришь мне? Что ж, ты и правда очень умен. Хорошо. И мой брат и мой меч. Я оставлю их здесь. Дядя. Я посмотрела в глаза оба Алину. «Я оставлю все в твоих руках. И в ночь, когда солнце и луна встречаются, а печать горы ослабевает, я лично отварю тебе ворота учения белого лотоса и проведу на вершину. Тогда принеси мне меч трехлапового ворона и вместе со мной сними печать с детей богини Сихэ». «Отворишь ворота? Впустишь воронов в учение лотоса? И как ты сделаешь это? Я убью Байсина. Кто кроме него совладает с мечом лотоса? И кто остановит нас без этого меча?» «Вы убьете его?» что не верил. «И пусть. Я все еще смотрела на оба Алина. Ты можешь и дальше сомневаться во мне. Ты можешь не доверять мне. Но кто, кроме нас с тобой, может сделать это? В ком, кроме нас, так же сильна кровь воронов? Я не хочу повторять ни ошибок отца, ни ошибок наших предков. Я хочу, чтобы мы сделали то, на что не решились они. Он должен был поверить мне. Он должен был довериться. У него не было другого пути». В ночь праздника середины осени Байсин умрет, а мы поднимемся к пагоде равновесия и срежем божественный лотос. Ну же, глава у Алин, ты же знаешь, что не сможешь справиться без меня. Если ты и правда сделаешь это, если ты и правда убьешь его и сумеешь открыть нам путь к вершине горы, я разделю эту власть с тобой. Его глаза горели. Я улыбнулась. Я знала, что отчаяние заставит его поверить. Мне не нужна твоя власть. Я готова вновь склониться перед тобой, дядя. Не хочу лишь одного – жизнь. Она твоя. Чья жизнь тебе нужна? Его. Я указала на шеяу.